Глава 19 Ветер с океана немного креп, и с севера штата повалил туман. Мелани Фрэнсис делает растяжку на задней веранде, потом качает руки с трехфунтовыми утяжелителями на липучках, прикрепленных к кулакам, и завершает комплексом упражнений, от которых все мышцы горят. Закончив ежедневную зарядку, она заходит в кухню и смотрит на телефон. Нет ли сообщения о входящих звонках? Один от мамы, но по-прежнему ничего от Джима. В груди поднимается паника. Мелани чувствует, что здорово подставила Джима, позвонив в полицию. Расскажи она во всех подробностях, как ее потрясло изнасилование Полы. Наверное, он бы все понял. Она совершила ошибку и впустила в их жизнь Гарри с его почти нескрываемой давнишней повесткой. Но ему здесь не место. В ее жизни есть место только для девочек и Джима. Она мысленно возвращается к открытию этой выставки в Эдимбургской рыночной галерее. Успех вскружил ему голову Они потягивали вино и болтали. Вдруг она спохватилась, что нигде не видно Джима, чьи работы получили большинство похвал. На одну ужасную секунду ей показалось, что, несмотря на ножной электронный браслет, Джим воспользовался выставкой как прикрытием для побега. Но потом она вышла на пожарную лестницу и увидела его. Когда она спросила, что он делает один в полумраке, стоя на сквозняке, Джим посмотрел на нее так, словно хотел сказать «жду тебя». На самом же деле он с приглушенной убежденностью сказал, что это лучший день его жизни. А потом, глядя на нее пытливо и проницательно, прошептал. «Наверное, я слишком многого хочу, но есть одна вещь, которая могла бы сделать его еще лучше». И закрыл глаза. Тогда-то Мелани и поцеловал его в губы. Все, что она могла сделать. Только о нем она и думала. Это был самый душевный поцелуй в ее жизни. Простой Сладкий и кайфовый. Джим не открывал глаз, и она тоже. Когда они услышали шум из галереи и резко разомкнули кубы, он улыбнулся и сказал «Спасибо». «Всегда пожалуйста», — поспешила ответить она, а потом они крепко взялись за руки и отправились обратно на вечеринку. «Партнер по танцу!» Портрет безмятежного, как Иисусик, Крейга лидала был продан. Мелани слушала, как Джим разговаривает с богатыми коллекционерами, заплатившими за картину кучу денег. Это была моложавая супружеская пара. Женщина в синем вечернем платье с блестками Этот человек, которого вы убили, откуда вы знаете, что он мог бы превратиться в эту фигуру святого? Этого я не знаю. Но суть не в том, чтобы он мог, а чего не смог сделать. После того, как я его убил... Об этом можно только строить догадки. Суть в том, чем занимаюсь я. Чтобы лишить его жизни, мне пришлось дегуманизировать его и расчеловечиться самому. А теперь, чтобы спасти свою собственную жизнь, я должен вернуть нам обоим человеческий облик. И это непросто, сказал он спокойно и искренне. Это битва, которую я вынужден вести каждый день. Фрэнсис Джеймс Бэкби Она принимается искать номер Элспит, но в блокноте ничего не записано. Вероятно, он вбил его прямо в свой iPhone. Потом, как раз когда Мелани уже собирается положить сотовую на журнальный столик, на экране всплывает целая серия смс-ок, или, точнее, повторяется три одни и те же: Это мой новый номер, потерял iPhone. На похоронах люблю, позвони, когда получишь. Мелани перезванивает, муж моментально отвечает: Джим! Я уже начала немного волноваться! А «Смс-ки пришли все сразу? Как похороны?» «Так приятно слышит твой голос. Это ебанутая труба». Джим радостно выдыхает в микрофон. «Похороны нормально. Слава богу, вздыхался. Я тут еще ненадолго. Просто хочу пару человек повидать». Внутри у Мелани идет борьба. Сказать или нет а Гарри выброшенном на берег трупе Сантьяго. Джим имеет право знать, но это же ее косяк, и она сама виновата. «Нечестно грузить его прямо сейчас». Пока она прислушивается к снова появившейся у него шотландской картавости, ей кажется, будто кто-то стучит в дверь, а затем с улицы доносится шорох. Не в ту же минуту связь обрывается. Направляясь к двери, Мелани снова звонит по новому номеру Джима, открывая дверь, выглядывает наружу. В телефоне лишь громкий непрерывный сигнал. За дверью никого. Потом она видит у гаража фигуру мужчины. Он пытается заглянуть в мастерскую Джима и в полутьме повернут к ней спиной. Ее первая мысль – Гарри. У нее сжимается сердце. Потом человек оборачивается и смотрит на нее. Это не Гарри, а Мартин, агент Джима. «Привет, Мелани», — говорит он.